Глава десятая. Дыра получилась, что надо. Клубы дыма медленно распространялись по ту сторону ворот. Войска были тут как тут, по железным листам щелкали пули, иногда проскакивая в брешь. Сзади донесся крик раненого, суматоха усиливалась. Я принялся швырять в дыру гранату за гранатой, стараясь не попасть под пули. Когда дым сгустился, быстро нырнув в пролом. Шум на базе стоял невероятный, выли сирены, трещали выстрелы, вопили люди. Ад кромешный! Чтобы расширить зону действия, мне пришлось бросать гранаты во все стороны, как можно дальше. Оставшись, я на всякий случай рассовал по карманам, еще пригодятся. Включил на чемодане устройство самоуничтожения и отбросил его в сторону. Он взорвался ровно через пять секунд. Держась за стену в полной темноте, я побрел в сторону караулки. Еще до того, как все началось, я заметил там несколько машин. Остается надеяться, что хоть одна из них еще стоит там. Когда дым поредел, я рванул со всех ног. Кто-то налетел на меня и с воплем рухнул, однако я удержался на ногах. И тут же зацепился за бордюры, упал, перекувырнулся, вскочил и продолжил бежать. Лишившись, однако, шляпы. Звук мотора стал громче, сквозь дымовую завесу показались очертания фургона. Он как раз трогался с места. Я, не мешкая, швырнул еще четыре гранаты. Как только взметнулись черные султаны разрывов, водитель резко затормозил. Я рывком распахнул дверь кабины, водитель был в белом поварском наряде и колпаке. Я резко дернул его на себя и ударил в челюсть. Забрался на сиденье и рванул машину вперед, дым рассеялся, занимался день. «Ну, отлично исполнено», — похвалил я сам себя, и, чтобы не привлекать внимания, снизил скорость. Навстречу в колонну по два бежали солдаты. Пригнувшись, я принялся сдирать бороду. Пора опять становиться Васькой. Неожиданный удар опрокинул меня в бок. Я чуть было не выпустил из рук баранку, фургон вильнул и полетел прямо на солдат. Те разбежались кто куда. Краем глаза я заметил, что сзади что-то блеснуло. Второй удар пришелся в плечо. Из окошка кузова торчала рука, сжимавшая увесистый котелок.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 Швырнул ее в сторону грузовика. Она рванула, выбросив клубы дыма, солдаты испуганно заверещали, все глазели на взрыв. Всего восемь быстрых шагов и я указался у сидевшего на земле офицера, который, ни на что не отвлекаясь, тихонько постановал. Сочувственно, бормоча, я помог ему встать на ноги. Тут на помощь нам пришли солдаты и потащили нас обоих в машину. Я споткнулся, но не упал. Солдатские руки бережно подхватили меня. Все в порядке, оставалось сыграть только последний акт. Повар из фургона, конечно же, доложит о том, что героически треснул шпиона котелком по голове. Надо полагать, что головы будут проверены на предмет обнаружения ран. От шишки избавиться мне не удалось, но вот замаскировать ее можно, это будет больно, но ничего не поделаешь». Солдаты посадили меня наверх, как только они отпустили руки, я рухнул вниз и прибольно треснулся головой о землю. Удар получился несколько сильнее, чем мне этого хотелось. На голову словно расплавленного свинца плеснули. Я потерял сознание. А когда очнулся, то уже сидел, по лицу стекала кровь. Тут же появился солдат с перевязочным пакетом. После перевязки меня осторожно погрузили в кузов. Чувствовал я себя очень скверно. И это было хорошо. Меня окликнул знакомый голос. «Васьк!» Это был мой сосед-остров, весь помятый и несчастный. «У тебя выпить нету?» Задал он свой утренний вопрос. Выпивки не было, пришлось ему удовольствоваться моей сочувствующей улыбкой. Когда после недолгой поездки наш пьяный экипаж разгрузился, послышались негодующие крики. Офицеры увидели, что их привезли не домой, а во двор административного корпуса. Хоть для меня это и не было полной неожиданностью, но пришлось немного поорать за компанию. Ясное дело, прошлой ночью кто-то сбежал с базы, а утром, наоборот, кто-то на базу проник. Теперь всех будут пересчитывать по головам, пока отсутствующий или лишний человек не будет обнаружен. Нас по одному стали вызывать на проверку, ожидание несколько затянулось. Офицеры то и дело бегали в сортир. Сбегал туда и я. для того, чтобы вымыть руки, а заодно натереть глаза мылом. Оно жутко щипало, но я мужественно терпел несколько секунд, прежде чем промыть глаза водой. В зеркале отразились два горящих угля. Отлично. Наконец, я предстал перед усталым дежурным. Он бегло проверил документы и отметил мою фамилию галочкой. Все надеялись, что нас скоро отпустят. В ожидании многие уснули прямо на скамейках. Я тоже решил вздремнуть. Ночь выдалась тяжелая, а безмятежный сон в стане врага лучшая маскировка для агента. Меня разбудила внезапная тишина, а засыпал я под гул голосов, шарканье ног, стрекотание конторских машин. Теперь все звуки потонули в бездонной тишине. Издалека донесся звук шагов, он становился все громче и громче. Шаги медленно приближались, прямо ко мне, и слава богу, мимо. Глаз я не открывал, старался дышать ровно. И только когда шаги удалились, осмелился немного приоткрыть веки. Поразительная все-таки тишина. Я увидел чью-то спину в сером мундире и фуражку того же цвета. Такой формы мне еще встречать не приходилось. Интересно, а что происходит? Я зеваем выпрямился, поскреб под повязкой голову. Человек тем временем дошел до конца комнаты, обернулся и окинул нас тяжелым взглядом. Спереди он оказался столь же безликим, как и сзади. Жидковатые светлые волосы, полный подбородок, запоминающееся гладко выбритое лицо. Он заговорил тоном строгого школьного учителя, офицеры хранили гробовое молчание. «Господа офицеры, вероятно, вы, а точнее, самые трезвые из вас, слышали взрыв и заметили клубы дыма неподалеку от грузовика. Этот взрыв устроил человек, который проник на территорию базы и который находится среди нас». Мы практически ничего о нем не знаем. Но есть подозрение, что это инопланетный шпион. Это утверждение вызвало удивленный ропот. Человек в сером выдержал паузу. Предпринимаются энергичные усилия по его задержанию. Поскольку вы волею случая оказались здесь, я побеседую с каждым из вас в отдельности и выясню, что вы можете сообщить в помощь следствию. Может, мне посчастливиться обнаружить среди вас того самого шпиона?» Последняя фраза повисла в невыносимой тишине. Закончив психологическую подготовку, серый человек скрылся в кабинете и стал по очереди вызывать офицеров. Я сильно порадовался, что мне в голову пришла удачная мысль упасть грузовика. Похоже, меня не случайно вызвали третьим, а почему? Может, я фигурой походил на бежавшего шпиона? «Паса Ротункова или «Повязка», а может быть, мое опоздание на глупост. Какое-то основание для подозрений наверняка есть. Я вошел в кабинет и отдал честь. Человек в сером молча указал на стул. «Подержите в руке эту вещицу, пока мы будем разговаривать», — звучным голосом произнес он, передавая мне серебристый полиграф-передатчик размером с яйцо. Настоящий Васька никогда бы не догадался, что это такое, поэтому и я не подал виду, просто глянул с интересом, будто и не подозревая о том, что эта штука передает сигналы на детектор лжи, стоявший на столе, и сжал в ладони. В голове у меня роились совсем неспокойные мысли. Я попал, он вычислил меня. Он прекрасно знает, кто я на самом деле, и просто играет со мною. Человек пристально вгляделся в мои покрасневшие глаза и презрительно скривил губы. По вам видно, что ночью вы повеселились на славу, лейтенант Хулия. Ровным голосом произнес он, устремив взгляд на шкалу детектора лжи. Так точно, сэр. Понимаете, я с ребятами по паре рюмок напоследок. Это я произнес вслух. Про себя же я вопил, что было мочи. Они пристрелят меня сразу, прямо в сердце. Я даже мысленно представил, как их из дырявого моего сердца кровь толчками выплескивается на пыльный пол. Я вижу, вас недавно понизили в звании. Где вы храните шпионские принадлежности? Отвечайте, пастор Тунков. Как же я устал, в гамаге бы сейчас покачаться, думал я. М -м, принадлежности, сэр. Я мигнул распухшими веками и потянулся, чтобы почесать голову, но, коснувшись повязки, передумал. Его глаза впились в меня, серые такие глаза, почти под цвет формы. В спокойном взгляде читались силы и уверенность. Где это вы голову поранили? Странно, по описанию шпиона точно такая же рана. Я упал, сэр, с грузовика, кто-то меня толкнул. Спасибо, солдаты перевязали. Вот, да можете сами у них спросить. Уже спросили, напился как свинья и упал. Уронил честь и достоинства офицера. Идите и приведите себя в порядок. Смотреть противно, следующего позовите». Я с трудом поднялся, стараясь не смотреть в холодные серые глаза и поплелся прочь, якобы забыв про зажатый в руке серебристый аппарат. Потом, спохватившись, вернулся и положил его на стол. Человек в сером даже не поднял головы от своих бумаг, сквозь жидкие волосы на голове виднелся тонкий шрам. Я вышел. Чтобы надуть полиграф, необходимо долго и упорно тренироваться. В свое время я такую тренировку прошел, правда... Необходимы некоторые дополнительные условия. А они сегодня были налицо. Допрос проводился безо всяких предварительных тестов, поэтому я в самом начале искусно разыграл панику еще до того, как были заданы настоящие вопросы. Детектор все добросовестно записал. Всю мою дутую паническую реакцию. Я боялся. Я действительно боялся этого человека, боялся детекторов, всего боялся. Но когда он задал настоящий вопрос на раскрытие шпиона, Я уже был к этому готов и постарался максимально расслабиться. Детектор и это записал. Для обычного человека такой вопрос не имел никакого смысла, потому что предназначался исключительно для шпиона. Как только человек в сером увидел мою реакцию, то сразу прекратил допрос. Работа у него и так была не в проворот. Когда я вернулся, остров сидел, вытянувшись в струнку. От страха у него глаза были как блюдца, трезвы как стеклышко. «Чего он от тебя хотел-то?» — испуганным шепотом спросил я. «Да я понятия не имею. Спрашивал что-то, спрашивал. Я даже и не понял, о чем, а потом отстал. Хоть бы меня не потянули. А кто он такой?» «Ты что, не знаешь?» Изумлению Острова не было предела. Я устало пожал плечами, чтобы скрыть неловкость. «Да ты же знаешь, что я здесь недавно, и все знают, кто такой край». «Так это он!» — притворно изумился я, пытаясь изобразить испуг. «Мне это, похоже, удалось, остров быстро и нервно оглянулся по сторонам. Чтобы прервать этот тяжелый и непонятный для меня разговор, я встал и кинулся в сортир. Сами понимаете, шутка ли, с самим краем, — говорил. А вот и вправду интересно, что это за край такой? Глава одиннадцатая». Погрузка всем принесла облегчение. Лучше уж добрая лихая война, чем подозрения и ползучие страхи, захлестнувшие глупост последние дни. Бесконечные допросы, проверки, а по ночам зловещий грохот сапог марширующего патруля. Я был по-настоящему горд, что учинил такой переполох, если бы сам не оказался жертвой режима. Машина уже слишком раскрутилась, менять планы было поздно, поэтому все шло по заранее утвержденному расписанию. Все бары закрылись на двое суток до наступления дня «Б», чтобы воины успели протрезветь. Несколько упрямцев, включая меня с островом, конечно, имели кое-что про черный день, но вскоре истощились и эти запасы. Наши чемоданы были отправлены на склад для временного хранения, взамен мы получили стандартные вещкомплекты военного образца. У меня была небольшая баночка порошкового алкоголя, замаскированная под зубной порошок. Так, на всякий случай. Такой случай возникал всякий раз при одной только мысли о предстоящих сухих неделях. В общем, мы с островом прикончили этот порошок за сутки до наступления дня Б. Наконец, после очередной полночной приклички нас построили и повели на стартовую площадку. Черные ряды громадных кораблей уже до не старта высились за воротами. Нас опять вызывали по одному и рассылали по местам. Мне сначала это показалось страшно глупым, так начинать вторжение. Никаких тебе планов, никаких карт, ни учений, ни маневров, совсем ничего. Но потом-то мне дошло, ведь это идеальный способ сохранить секретность операции. Пилоты всеопытные, войска рвутся в бой, боеприпасы получены. Где-то наверху в секретных сейфах лежат готовые планы, маршрутные карты и ленты. Нам их не покажут, пока не выйдем в подпространство, а там связь с внешним миром принципиально невозможна. Я с особенным удовольствием узнал, что назначен старшим пилотом на транспортный корабль и надеялся с честью исполнить свой долг. Видимо, меня не случайно поселили вместе с островом, потому что он появился в руки буквально через несколько минут после меня и сообщил, что назначен вторым пилотом. «О, прекрасно!» — обрадовался я. Сколько ты налетал на таком типе кораблей? Он виновато сообщил, что очень немного, но я ободряюще похлопал его по плечу. Вот тебе и повезло. Старина Васька не такой, как другие, у меня нету большого самолюбия. До старого собутыльника мне ничего не жаль. Я, пожалуй, доверю тебе взлет, а если все пойдет нормально, то и посадку доверю. А теперь подай-ка мне бортовое расписание. Остров так расчувствовался, что в знак благодарности вытащил наливную ручку, заправленную чистым 200-процентным спиртом, и мы с удовольствием выпили. С чувством огромного удовлетворения и с обожженными глотками мы наблюдали за погрузкой войск. Спустя несколько минут в рубке появился седой бородатый полковник в полевой форме. «Пассажирам вход запрещен», — грозно рявкнул я. «Заткнитесь, лейтенант, я принес пленки записью курса». Так давайте их. Или вы с ума сошли, или просто шутки у вас дурацкие. Да я вас под расстрел отдам. Ой, извините, полковник, я сейчас плохо соображаю. Не выспался, знаете ли? Вижу. Он слегка смягчился. Некоторые послабления необходимы, я так думаю, но все уже позади. Слава Клеанди! Слава Клеанди! Дружно рявкнули мы в ответ. Да уж, последние два дня были не из легких. Полковник озабоченно взглянул на часы. «Время включить систему управления», — приказал он. Я сделал знак острова, он быстро нажал нужную кнопку. На экране появилась надпись «Ждите». Мы подождали, экран мигнул, и выскочила следующая команда «Задайте курс». Полковник вынул из сумки кассету с лентой. Нам пришлось расписаться в том, что кассету мы получили целой, в упаковке и с печатью. Остров вставил ее в бортовой компьютер. Покончив с делами, полковник удовлетворенно хмыкнул и вышел. Напоследок рявкнул вместо прощания. «И смотрите у меня, если на старте перегрузка дойдет до 10 g отдам под трибунал». «Пошел ты к черту!» — дерзко парировал я, когда дверь за ним закрылась. Но даже эта жалкая выходка сильно подняла мой авторитет в глазах острова. Бестолковая спешка и томительное ожидание вещи вполне обычные в любой армии. Теперь пришла очередь ожидания. Наконец проверка готовности закончилась, и мы увидели, что корабли один за другим уходят ввысь. Транспортники всегда стартуют последними. И вот на экране вспыхнула зеленая надпись «Старт». Мы отправились в путь. К безымянной планете у неизвестной звезды, вот и все, что нам было известно. Компьютер сам считывал курс с ленты, информировать нас у него приказа не было. Вся операция была тщательно засекречена вплоть до момента высадки. Кораблем правил компьютер, выпивки не было никакой, мороженые продукты надоели до тошноты. Выяснилось, что в долгом путешествии, да еще и без живительного алкоголя, остров попутчик никудышный. О чем бы ни заходил разговор, заканчивался он неизменно рассказами о его школьных проделках. Спал я хорошо, особенно под его росказни, но острова это нисколько не смущало. Чтобы держать его в форме, я часто устраивал ему проверки по технике пилотирования, но заодно и сам прилично освоил управление кораблем. Управление было полностью автоматизировано, экипаж состоял из меня до острова. Двери в пассажирский отсек была закрыта, ключ хранился у нашего приятеля-полковника. Он заглянул к нам пару раз за все время, чем не сильно нас порадовал. На седьмой день он встал у меня за спиной, чтобы посмотреть, как мы будем выходить из-под пространства. Получите, прочитайте и распишитесь. Мы молча подчинились. Исполнив формальность Омского пакета, мы увидели надпись «Вторжение». Похоже, наступают горячие деньки. Инструкции были достаточно просты, мне предписывалось переключить управление на флагманский корабль. С одной стороны обзорного экрана светило желтоватое солнце, с другой — голубой сферой нависала планета. Полковник жадно уставился на планету, словно хотел тут же откусить от нее кусок. Дальнейший ход событий сомнений не вызывал. Вторжение началось, большая часть флота шла впереди нас. Корабли были скрыты космической тьмой, только изредка росопью звезд вспыхивали дюзы, когда менялся курс. Транспортный отряд двигался плотной группой, повинуясь командам флагмана. Изображение планеты наползало на экран. Она выглядела вполне мирно, хотя, по моим расчетам, передовой отряд уже начал штурм. Предстоящее вторжение меня не радовало. Радоваться надвигающейся войне может только сумасшедший, но я надеялся найти ответ на вопрос, ради которого оказался здесь. До сих пор я был убежден, что межпланетные войны, Невозможны. Однако сейчас сам участвовал в одной из них. Словно посетитель зоопарка, который разглядывает диковинного зверя и приговаривает. Да таких зверей не бывает. Межпланетные войны принципиально невозможны. Но войска наступали, могучая армада сокрушала мои убеждения, безымянная планета приближалась, заполняя собой экран. Уже были заметны первые признаки войны, крохотные вспышки света на фоне ночного полушария. Мои худшие подозрения полностью подтвердились. Остров тоже заметил вспышки, азартно потряс кулаком. «Сыпьте им как следует, ребята!» — заорал я. «А ну, заткнись, твое дело за приборами следить!» Ряхнул я, охваченный внезапным приступом ненависти, и тут же раскаялся. «Остров — просто продукт системы. Если родители свиньи, то дети у них поросята». а Остров с малых лет воспитывался в военном училище и, как ни странно, вспоминал об этом с удовольствием, хотя все истории, которыми он меня подчевал в дороге, носили явно садистский характер. Лишних вопросов он себе не задавал и свято верил в то, что клеанцы богоизбранный народ, призваны нести свет цивилизации остальным мирам. Удивительные вещи можно вбить человеку в голову, если колотить по ней с малолетства. Нам разрешили взять управление на себя. Каждый транспортник должен был сесть в указанной ему точке. Настраивая радио, я мысленно проклинал маниакальную тягу клеанцев к секретности. Надо посадить набитый солдатами корабль и неизвестно куда. Ясное дело, что на эту планету этот факт они засекретить не могли. Но на какой континент? У какого города? Известно было только одно корабли разведки установили радиомаяки. Мне сообщили частоту и позывные, и как только они прозвучат, надо заходить на посадку. Еще было известно, что точка посадки — космопорт. Вместе с последними инструкциями я получил большие четкие снимки. Клианские шпионы работали четко, Космопорта сделанные с воздуха и с земли. Место посадки было обозначено красным крестом. Прекрасно. «Есть сигнал!» Он звучал часто и громко. «Да-да-ди-да». -да «Всем пристегнуться, посадка!» — объявил я и вел данные в компьютер. Он мгновенно рассчитал траекторию приземления, низко загудел ходовой генератор. «Предупреди полковника и держи с ним постоянную связь до самой посадки». Сквозь утренний туман мы падали навстречу своей судьбе. Бортовой компьютер, следуя за указывающим лучом радиомаяка, вел корабль по плавной дугообразной траектории. Первые признаки сопротивления — Я заметил, когда мы пробили слой облаков, и показалась поверхность планеты, вокруг корабля показались черные султанчики разрывов. «Они стреляют?» — поразился остров. «А ты что думал? На то и война!» Я очень удивился, что опытный офицер испугался жиденького огня. Затем отключил компьютерное управление и выключил ходовой генератор. Мы вошли в режим свободного падения. Теперь разрывы появились сзади и выше корабля. Изменение скорости сбило присел орудий. Когда внизу показался космопорт, я включил маневровые двигатели, чтобы откорректировать курс. Мы быстро падали. Компьютер обсчитывал данные высотометра и высвечивал на экране красный сигнал тревоги. Я поспешно вел программу посадки в режиме свободного падения с перегрузкой в 10G на нулевой отметке.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 Когда рев двигателей стих, я нажал кнопку выгрузки, с грохотом откинулись пандусы. «Ну, теперь наше дело странно», — сказал я, потянувшись всем телом. Потом мы с островом стояли и глазели через иллюминатор на высадку нашего воинства. И что самое удивительное, высадка происходила безо всяких потерь с нашей стороны. Неподалеку виднелись воронки, на бреющем полете кружили штурмовики. Трудно было поверить, что сопротивление подавлено так быстро.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 После посадки все внутренние двери открывались автоматически. Я по трапу спустился в пассажирский отсек и выбрался наружу. Свежий утренний ветер нес с собой запах пыли и взрывчатки, дары клианской цивилизации. Вдалеке слышались выстрелы, с ревом пролетел самолет, но в остальном все было спокойно. Наступление прокатилось через космопорт, оставив после себя островок тишины. Вокруг не было видно ни души. Я прошел таможенную зону и повинуясь безошибочному инстинкту быстро отыскал бар. Для начала выпил бутылку пива, а потом антарианского дета На стойке бара дружелюбно поблескивали ряды бутылок. Тут были и старые знакомые, и новые друзья. Я отобрал неплохую коллекцию. Хорошо бы найти какой-нибудь ящик или сумку. Я открыл стеной шкаф и увидел там юношу, который с ужасом смотрел на меня.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 с воплем отпрянул к стене. Слов полковнику он не понял, но быстро сообразил, что к чему. Заметив, что мои руки скрыты стойкой бара, я холодно улыбнулся, обернулся к парню и жестом указал ему на дальний угол комнаты. Он послушно бросился туда. Во время этого отвлекающего маневра я спрятал буклет в карман и вытащил из кобуры пистолет. Когда я поднял глаза, полковник уже медленно поднимал винтовку. «Вы ошиблись». возразил я, и тем самым нанесли оскорбление офицеру, который еще недавно носил звание пилот майора Я захватил бар по военным соображениям, чтобы солдаты чего доброго не перепились, да еще и пленника взял. Вот что здесь происходит, полковник, и нечего на меня бочку катить. Он все-таки поднял винтовку. Мне поверят на слово, что я пристрелил тебя, пытаясь прекратить мародерство, да еще и при попытке оказать сопротивление. «На меня пристрелить не так уж просто!» Процедил я сквозь зубы, положил ствол пистолета на стойку бара и прицелился точнёхонько в полковничий лоб. «Стреляю-то я неплохо, и пули у меня разрывные, так что обещаю снести сразу пол головы. Такого решительного отпора от простого пилота он никак не ожидал и на секунду растерялся. Пир вскрикнул, послышался глухой удар. Похоже, он упал в обморок, но проверять было некогда. Неприятная сцена затянулась, трудно сказать, чем все закончилось бы, если бы не появился солдат с полевым передатчиком. Полковник схватил микрофон и принялся командовать, а я запихнул за пояс пару бутылок и нырнул в служебную дверь, перешагнув по дороге через Пира, который все еще не пришел в себя. Полковник даже не заметил моего исчезновения, я спокойно добрался до корабля и послал бутылки в служебном лифте наверх острову. «Можешь выпить без меня, но только одну», — приказал я ему по бортовой связи, в ответ раздался счастливый вопль. «Теперь я был свободен, не худо было бы воспользоваться таким случаем. Пока идет штурм, мне не мешает осмотреться. Конечно, можно нарваться на шальную пулю, но это, как говорится, издержки профессии. Как только штурм окончится, всякие передвижения будут строго ограничены, к тому же нет гарантии, что меня не отошлют обратно на Клеанду». Буклет лежал в кармане мундира, под воздействием тепла картинки ожили. Картинок было много, а карты и схемы практически отсутствовали. Это было настоящее чудо рекламного искусства. Живые картинки звучали и издавали пленительные запахи и неведомых цветов. Была там и карта города, но слишком схематична. Из нее удалось узнать, что космопорт называется Сукук, и расположен он неподалеку от Сукук-Сити. Я выбросил буклет и отправился на разведку. Жуткое зрелище. Да уж, не скоро на солнечных пляжах Бурады снова появятся туристы. Проходя по разрушенным улицам, мимо почерневших от огня зданий, я размышлял, кому и зачем это нужно. Война, занятие, безусловно, бессмысленное, но сейчас она оказалась попросту отвратительной. Точнее сказать, ужасной. Я увидел первые трупы, послышал из шарканья ног. Впереди показалась колонна пленных под охраной клянских вояк. Раненых среди пленных было довольно много, но только некоторые из них были перевязаны. Проходивший мимо сержант отдал мне честь, вскинув руку в победном жесте. Я с трудом улыбнулся в ответ. Надо разыскать кого-нибудь из местных жителей, кто пока еще жив и на свободе, и попытаться хоть что-нибудь выяснить. Но они нашли меня сами. Я свернул в боковую улочку с трудным названием Мадбацилик Сасуртемек. На улице с таким названием трудно ожидать чего-нибудь хорошего. Мои предчувствия полностью подтвердились и довольно быстро. За следующим углом я увидел молодую женщину, которая целилась в меня из огромного охотничьего ружья. Она не успела и рта раскрыть, как мои руки уже взметнулись вверх. Руки вверх, или я стреляю? Уже вверху, разве не видно? Да здравствует Бурада! Ураура! Ура. «А ну, кончай шутить, солдафон вонючий, а то я тебя пристрелю!» «Поверьте, я на вашей стороне и искренне желаю мира Бураде и благополучия ее гражданам, без различия пола и возраста!» Она презрительно фыркнула и указала ружьем на темную дверь. Даже в гневе она была прекрасна, пылающие глаза, разрумянившиеся щеки, черные волосы волной спадали на ее плечи. Несмотря на то, что на ней был зеленый мундир и высокие армейские ботинки, она была очень женственна. Никакая форма не могла скрыть такую роскошную фигуру. Я покорно направился к двери, как и было приказано, а ловко вытащила мой пистолет. Я мог бы легко отнять оба ствола, но сдержался. В роли хозяйки положения она будет более разговорчива. Мы поднялись в полутемную комнату с небольшим окном. Здесь на столе лежала вторая девушка в форме. Глаза ее были закрыты, одна штанина отрезана начисто. На голой ноге виднелась неумело наложенная повязка. Кровь пропитала ее и растеклась служи по столу. «У тебя есть аптечка?» — спросила моя конвоирша. «Есть». Я отстегнул аптечку от пояса. Но сомневаюсь, что ей поможет, надо сделать переливание. Она потеряла слишком много крови. «Где? В лазарете оккупантов?» «Хотя бы». Я проверил пульс, снял бинты, обработал рану антисептиками и наложил тугую повязку. Пульс очень слабый, не знаю, выживет ли она. «Если не выживет, отвечать будешь ты». В глазах девушки стояли слезы, а ружье прямо смотрело мне в живот. «Я сделал все, что мог, разве ты не видишь? Меня зовут Васька». «Тазе», — машинально ответила она. «До переворота гвардии, сержант». «До переворота?» – растерялся я. «Ты имеешь в виду вторжение нашей армии?» «Да нет, что-то я разболталась, пора тебя пристрелить». «Да не надо, погоди, стрелять. Ты что, не веришь, что я на вашей стороне?» «Нет». «Уверяю тебя, я агент и работаю против Клианды. Для того я и внедрился в космическую армаду». «Чтобы спасти свою шкуру, ты наплетешь что угодно». «И тем не менее, это правда». Я понял, что на слово мне не поверят. «Тазе!» Слабо простонала девушка на столе. Мы разом обернулись. «Тазе!» Простонала она еще раз, и голова ее откинулась. Я понял, что погибну тоже. Тазе вскинула винтовку, костяшки ее пальцев побелели. Действовать надо было быстро. Я нырнул под винтовку и подкатился к девушке, бабахнул выстрел, но меня не задело. Я перехватил винтовку за ствол и ударил ребром ладони по руке, потом провел еще несколько приемов, которые обычно к женщинам не применяют. Но ситуация была исключительная. Я отобрал винтовку и пистолет, таза лежала у стены и рыдала, ведь я едва не сломал ей руку. «Послушай меня, извини», — примиряюще сказал я. «Мне больше ничего не оставалось делать, ты же меня чуть не пристрелила». Я разрядил винтовку, проверил затвор. То, что я тебе сказал, правда, я хочу вам помочь. Но сначала вы должны помочь мне». Она растерялась, но слушала внимательно, только измученно заморгала, когда получила обратно винтовку и патроны. «Будет лучше, если ты пока не будешь ее заряжать, а теперь постарайся мне поверить. Некую организацию очень беспокоят военные планы Клианды, а именно захват чужих планет. Бурада шестая в этом списке, и, судя по всему, оккупация закончится успешно. «Но зачем они воюют?» Она явно заинтересовалась, можно было продолжать. «Не столь важно, почему, по крайней мере, сейчас. Агрессия свойственна некоторым общественным формациям. Меня скорее интересует вопрос, как? Как им удалось захватить планету, несмотря на то, что здесь есть система обороны?» «Во всем виноват Консолослук», — жаром ответила она, потрясая ружьем.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 и не могли иметь престижную работу. Ну так и что? На других планетах женщины поставлены в такие же и даже худшие условия. Но они-то бунтов не устраивают. Люди из партии Лук шныряли повсюду и распространяли лживые слухи. Права мужчин, дискриминация и все такое. Взбудоражили людей, получили несколько мест в парламенте, взбаламутили всю страну, потом устроили однодневную революцию захватили власть. Понадавали глупых обещаний, очень им хотелось поиграть в государственных деятелей. Ничего себе деятели! Никакого понятия ни об управлении, ни об обороне. Когда еще и ваши высадились, то большинство из так называемых мужчин просто сбежали. Сдались безо всякой борьбы, как трусы. А я, например, сдаваться не собираюсь. А может быть, они вынуждены были сдаться? Да нет, они просто слабаки. Я лихорадочно обдумывал услышанное. Неясные подозрения сменились предчувствием разгадки. Отдельные сведения стали складываться в моем сознании в единое целое, но радоваться было преждевременно. Идея еще не вполне оформилась, но если все сойдется, то все получится. Я смогу выяснить, как клеанцам удается покорять другие планеты. План был прост, как все гениальное. «Мне понадобится твоя помощь», — сказал я Тайза. Мне надо кое-что разузнать, поэтому я пока останусь в космической армаде, но Бураду я покидать не намерен. Клианцы еще слабы здесь, здесь они и будут разбиты. Ты когда-нибудь слышала о специальном корпусе? Нет. Сейчас услышишь. В общем, эта организация собирается оказать вам помощь. Они, конечно, засекли старт флота с Клианда и наверняка проследили за ним. Так все и планировалось.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 и еще двое тоже в серой форме стояли рядом направив на меня ружья край выставил свой палец словно пистолет мы давно за тобой следили все ждали удобного случая чтобы получить максимум информации теперь пришло время приступать к операции по уничтожению этого вашего специального корпуса глава 13. ой похоже становится модным входить без стука Надсадно пошутил я, хотя мне было совсем не до шуток. Край холодно улыбнулся. «Вы имеете в виду полковника? Да, это я его приставил присматривать за вами. Может, хватит ломать комедию, пас Ратунков, или как вас там?» «Васька Хулья, лейтенант космической армады, если угодно». Пилот-майор Хулья был обнаружен в отеле «Досадин глуп-роботник». Так мы вышли на ваш след. Ваш замечательный план мог бы сработать, если бы не перегорела сеть оптической слежки. Монтер обнаружил Ваську, а когда выяснилось, что он путается в датах, то об этом доложили мне. А вот это я заберу. Край выдернул записку из онемевших пальцев таза. Он чувствовал себя очень уверенно. Я схватился за грудь, закатил глаза и покачнулся. «Это слишком», — забормотал я. «Что-то с сердцем. Не стреляйте». Это конец. Край и его парни холодно взирали на мое представление. Они и пальцем не шевельнули, когда я вскрикнул, весь изогнулся и выпал из окна. Трюк был исполнен прекрасно. В тучи брызг, битого стекла я вылетел в окно, приземлился на плечо, сделал кувырок и вскочил на ноги, готовый бежать. И увидел перед собой винтовку. Неулыбчивый человек в сером держал меня на прицеле. Он спокойно молчал, не торопясь начинать разговор. Да и я не сразу нашелся, что сказать. Из разбитого окна послышался холодный голос края. «Девушку отправим в лагерь для военнопленных, а шпиону заберем с собой. Глаз с него не спускать. Вы видели, на что он способен?» «Ай, «Да нехорошо», — мрачно подумал я. «Очень нехорошо». Так удачно внедрился, узнал все, что нужно, а информацию передать не сумел, что лишает ее всякого смысла. Хуже того. Край может использовать ее в своих грязных целях. В таком мрачном настроении меня и затолкали в машину, бежать было решительно невозможно, люди в сером ни на секунду не опускали винтовок. Поездка была короткой, и на редкость неприятной. Похоже, что трофейный грузовик, на котором мы ехали, на Бураде использовали для перевозки мусора или даже чего-нибудь похуже. Но жуткий запах беспокоил как будто только меня. Серые парни этой войны не чувствовали и не сводили с меня глаз. Машина шла плавно и бесшумно, двигатель работал на газе, газогенератор вырабатывал электроэнергию, которая приводила в движение ходовые электродвигатели, расположенные в каждом колесе. Я лихорадочно строил планы. Выпрыгнуть из кузова на ходу, порвать питающий кабель, проходивший по полу, но все они казались нехорошие. Так мы и доехали безо всяких осложнений. Под дулом ружья меня проводили в здание командного пункта, отвели в пустую комнату и приказали раздеться. Затем с помощью портативного флюороскопа тщательно и без церемона обследовали, извлекая из укромных уголков моего тела все микроприборы и микроприспособления, и только после этого выдали новую одежду. Костюм был необычный, цельный, сплошной каменезон из мягкого эластичного пластика, который одновременно защищал и согревал тело. Идеальная тюремная пластик был совершенно прозрачным. Такая одежда производила настолько сильный психологический эффект, что я поневоле проникся уважением к людям в сером. Вся процедура прошла в полной тишине, несмотря на мои попытки завязать разговор. Мой наряд венчал металлический ошейник. Он тонким шнуром соединялся с небольшой коробочкой, которую держал один из серых парней. Все это выглядело довольно неприятно. Мои подозрения подтвердились довольно быстро. Все вышли, и мы остались вдвоем с парнем, что держал пульт. «Я могу сделать вот так», — произнес он бесцветным, как и его форма, голосом, и нажал на кнопку. То, что я испытал, было очень неожиданно и очень больно. Свет невиданной силы ослепил меня, в ушах, казалось, загремел гром. Кожа горела огнем, словно облитая кислотой. Когда зрение и слух вернулись, я лежал на полу, чуть соднила разбитая голова. Лежать было так хорошо! Коробочка, видимо, генерировала нейротоки определенной частоты. Нет нужды пытать тело, можно просто подавать болевые импульсы непосредственно в нервную систему. «Встать!» — приказал мучитель, и я быстро повиновался. «Приказывайте все, что вам угодно, и когда только заблагорассудится». Вы хотели, чтобы я все понял, так вот я все понял и готов повиноваться, честное слово. Я буду хорошо себя вести. Пока, во всяком случае, пока не найду лазейки из этой западни. Я покорно поплелся в другую комнату, где меня поджидал край за огромным металлическим столом. Комната была очень пыльная, от мебели и картины остались только светлые пятна на стенах. Единственным предметом, не считая стола, был большой сверкающий крюк, вделанный в потолок. Неудивительно, что кольцо, болтавшееся на конце пульта, точно наделось на крюк. Я стоял перед своим тюремщиком, посаженный на цепь. Край смерил меня изучающим взглядом, это удалось ему без особого труда, ведь мой костюм был совершенно прозрачным. Меня это мало смущало, к ноготе я относился совершенно равнодушно. Куда более неприятным был его холодный, бездушный взгляд. Выражаясь возвышенно, в данный момент я был в полной его власти.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 Итак, обучение началось, ты утратил чувство реальности. Ты не знаешь, что произошло, но не хочешь, чтобы это повторилось. Все идет нормально, в конце концов, ты полностью утратишь связь с прежней реальностью, со своей прежней личностью. Когда это произойдет, ты станешь одним из нас. И только после этого мы займемся специальным корпусом. Ты не просто все расскажешь, но и примешь самое активное участие в разработке плана по его уничтожению. «Ничего у вас не выйдет», — убежденно возразил я, хотя в душе такой уверенности не было. «Я же не единственный, корпус активно работает против вас, ваш крах — это только вопрос времени». «О, совсем наоборот», — возразил край, сцепил руки и опустил их на стол перед собою, совсем как школьный учитель. «Мы уже давно следим за деятельностью корпуса, и до сих пор нам удавалось держаться чуть впереди. Для того, чтобы получить необходимую информацию, нам пришлось... захватить и подвергнуть пыткам нескольких агентов корпуса. Так мы узнали, что готовится операция, которую возглавит полевой агент. В данном случае ты. После этого нам оставалось только ждать. И как только ты появился, мы тебя взяли, все очень просто. А теперь с твоей помощью мы разгромим корпус. Он почти убедил меня, предложенный им план выглядел вполне разумным. Но я сразу отогнал эту предательскую мысль. Хватит с ним соглашаться, надо атаковать, это всегда лучше, чем защищаться. Грандиозный замысел, кстати. Надеюсь, вы сумеете проглотить такой огромный кусок, не подавившись. А вы не забыли, что Лигу поддерживают сотни планет? Вы отдаете себе отчет в том, что они могут с вами сделать? Сотни планет вместе — это только теоретически. На практике это сотни отдельно взятых планет. Мы будем захватывать их одну за другой по очереди, и рано или поздно они покорятся. Остановить нас невозможно. Наступление развивается по нарастающей. По мере расширения империи скорость наступления будет увеличиваться. Но всякой же скорости есть свой естественный предел. Вставил я, пытаясь взять ироническую ноту. Ваша тактика мне понятна. Вы нападаете только на те планеты, которые в данный момент не способны оказать сопротивление, не так ли? «Совершенно верно». Он согласно кивнул, я продолжил. «Вы выбираете планету среди населения, которой существует определенный слой диссидентов. Недовольные, как известно, были даже в раю, так что с диссидентами у вас проблем нету. Здесь, на Бураде, это были мужчины из партии... Консослух. Или как там ее? Они жаждали прийти к власти. Вы дали им все необходимое, ваши подпольные резиденты снабдили их деньгами, оружием, помогли организовать пропаганду». То есть подготовили переворот, и переворот свершился. Вы ничего взамен не просили, прекрасно понимая, что в случае оккупации сопротивление будет чисто символическим. Ваши агенты проследили за тем, чтобы армия сложила оружие в самом начале войны. Сражение было выиграно задолго до начала. Неудивительно, что ваши вояки не привыкли к поражениям. «Ты очень наблюдателен. Именно так мы и действуем». Твой анализ проницателен и точен в смысле описания нашей тактики. «Ну вот, как видите, я вас раскусил!» Радостно брякнул я. «Совсем наоборот, это мы тебя раскусили. Ты единственный, кто смог понять нашу тактику, но рассказать об этом никому уже не сможешь». «Но «Ну, это еще неизвестно», — храбрился я. «Тебе, может быть, и неизвестно, зато нам известно точно». Мы перехватили твое сообщение, стало быть, отправлено, оно не будет. Пока в корпусе будут дожидаться твоего рапорта, время будет упущено. Они просто не успеют ничего предпринять, потому что мы приступим к второму этапу операции. У нас много союзников, ведь на оккупированных планетах теперь у власти дружественные нам правительства. Мы в состоянии собрать огромную армию. Разумеется, из наемников. Они составят ударные части. Многие из них, конечно, погибнут, но мы будем побеждать всегда за счет огромного резерва живой силы. Интересный план, не так ли? Ничего у вас не выйдет. Воскликнул я, пытаясь заглушить гадкое чувство обреченности. Рано или поздно, но корпус разобьет вас. Интересно, а вот каким образом, если единственный агент в стане врага уже схвачен? Себя-то я убедил в неминуемой победе светлых сил, но на противника сил уже не осталось. Край поднялся из-за стола и направился ко мне. Ну что же, пора приступать к обучению. Я не могу передать тот ужас, который охватил меня при этих словах.